Нехорошие люди. Пушкинское осуждение жадны на разоблачение публики, которые в подлости своей радуются унижению высокого слабости могучего, к литераторам не относится. Замеряя глубину исследуемого опыта, писатель не конфузится, если обнаруживает под прозрачной водой гнилую корягу. Персонажи, в которых по наместна всякой всячины, художественно интересней. Всё зависит от задачи, которую ставит перед собой автор. По шерстке героев мы погладили, теперь произведем противоположную манипуляцию. Даже в самом достойном человеке, если как следует покопаться, и если сильно его не любить, можно отыскать что-нибудь нехорошее и даже противное. Допустим, вам трудно представить себя шпионом третьего отделения. Ну так вообразите себя современным репортером какого-нибудь помоечного таблоида или телеканала, получившим задание от начальства собрать компромат на оппозиционеров. Всё хорошее про них вам не интересно, только плохое. И даже не обязательно, чтобы это было правдой. Хватит правдоподобия. Вне всякого сомнения, наши герои не ангелы. Начнём с Герцена. Мы уже знаем, что он увёл лучшего друга жену. Этот поступок выглядит совсем уж некрасивым, если учесть, что горьёв в это время был финансово полностью зависим от своего старого товарища и даже не сразу смог переехать из дома, превратившегося на него в ад. Просто представьте себе эту жизнь втроем, как Наталья Алексеевна перемещается ночевать из одной спальни в другую. Эх, жалко передачи, пусть говорят, в те времена не было. Если уж речь зашла о финансах, то в этом смысле Герцен тоже уязвим. Современники упрекали его в совершенно не интеллигентской меркантильности. Александр Иванович знал, что денежка счет любит. Его знакомая еще до эмигрантского периода рассказывает, На домашние расходы он выдавал жене определённую сумму и строго замечал ей, если к первому числу оказывался недостаток. В замечательной интересной статье Михаила Гефтера Герцен и деньги описан примечательный эпизод из 1846 года, когда после смерти отца Александр Иванович получил большое наследство. Он собрал приятелей и объявил им: "Теперь я имею безбедное состояние и прошу вас всех, друзей моих, твёрдо рассчитывать на мою помощь". Каждый из вас найдёт у меня для себя 500 рублей, но не больше. Грановский обиделся и воскликнул: "Это низко. Я первый никогда не попрошу у тебя хотя бы мералу с голоду". Быть свободным и независимым легко, если ты богат. А Герцен оставался состоятельным человеком и в эмиграции. Бичуй Николаевский режим он мог не опасаться, что его лишат доходов с родины, потому что будучи человеком прагматичным, принял меры предосторожности. учень новки. Он передал права на свои российские авуары в определённую комиссию банковскому дому Ротшильда. Когда осерчавший набеглого критикана царь приказал конфисковать эти средства, российскому правительству пришлось иметь дело с Ротшильдами. Те угрожали санкциями, отказом во внешних займах. В результате Герцен получил свои деньги и очень рационально их инвестировал. То есть на самом деле ничего плохого в этом нет. Наоборот, молодец. Но вполне можно обыграть контраст между возвышенными декларациями и неромантическим хитроумием Светлаликова Искандэра. Михаил Кистер пишет также, что наблюдая за гражданской войной в Америке, революционный демократ и ярый сторонник отмены крепостного права ничем не выражался чувства к северу, потому что вложил часть средств в американские акции, а они обвалились. Ради же несчастных крестьян Герцон жил в Лондоне барином, с хорошим поваром, с несколькими слугами. Это читателям тоже не понравится. Они любят, чтобы русский писатель был бедным. Теперь давайте расправимся с Натальей Тучковой. Эту милую женщину вполне можно изобразить эмоциональной вампиршей и любительницей драматических ситуаций. Впрочем, она действительно относилась к разряду дам, которым обязательно нужно мучиться и мучить окружающих. Наталья Алексеевна без конца выясняла отношения, страдала, ссорилась и мирилась. В общем, ощущала полноту жизни только в атмосфере взвинченности. Огарёв писал ей, умоляю Наталье, опомнись, ты отравляешь хорошей жизни кругом себя. Герцен, пожив с неё, пришёл к тому же выводу. Ты любишь быть несчастной и недостаточно любишь, чтобы другие были счастливы. Сегодня такую особу, пожалуй, назвали бы токсичной. Переходим к Огарёву. Славно, Николай, по тонче не любить трудно, но мы попробуем. К чему бы в нём придраться? Ну, во-первых, что это спрашивается от него жоны, забегали одна за другой. Сначала Мария Львовна, обобравшая его до нитки, потом Наталья Алексеевна, разбившая ему сердце: "Что за дефер такой?" Тут возможны варианты. Во-вторых, кто он вообще был такой? В энциклопедии написано: революционер, публицист, поэт. А в чём собственно его революционность? В издании Колокола, но это заслуга Герцена, да и не революционное это был орган, скорее леволиберальный. Огарёвская публицистика тяжеловесная, в отличие от герценской, не впечатляет глубиной, тем более остротой. Уничтожение помещичьего права началось благодаря благородным стремлениям Александра II. На таком она примерно уровне. В поэзии, я говорю, чрезвычайно возвышенная, но не доравитая. Многословная, напыщенная, налегающие на глагольные рифмы временами конечная. Ко мне мой дядя ездить стал. Его я правду уважал. Свободы был бы он ратор в иной не рабской стране. У нас он только был сенатор, был в раг душевной кривизне. Если относиться к Николаю Платонович без нисходительности, а это как раз наш случай, тут не без графомании. Складывай все эти кирпичики, получаем образ слабого Никчемного, как и не повзрослевшего Борчука, вроде Сержа Войницева из «Неоконченной пьесы для механического пианино», того, который собирался подарить мужикам-косарям свои старые фраки. Кто же ведь идеалист благороднейшей души и человек? Теперь пора представить нового героя – очередную ласточку с Родины. В прошлом уроке он только поминался. Теперь появится воплоти. Николай Гаврилович Чернышевский. Светлая личность революционных демократ, пламенный мечтатель, которому репрессивная машина сломала жизнь, отправив на каторгу и сведя преждевременно в могилу. Кидать такого человека камнями было бы очень трудно, если бы не двое сияденных предшественников, уже исполнивших эту неприятную работу. Один современник и личный знакомый нашей жертвы, молодой писатель граф Толстой, разозлившийся на Чернышевского за некою литературно-критическую статью. Лев Николаевич был человеком сильных мнений, и если кого-то не любил, то в выражениях не стеснялся. Он пишет Некрасову, срам с этим клоповоняющим господином, так и слышишь его тоненький неприятный голосок, говорящий тупые неприятности и разгорающийся еще более от того, что говорить он не умеет, и голос скверный. В чем тут клопы непонятно, но образ сильный. Его наш помощник Владимир Набоков, вернее его герой Гудунов Чердынцев, пишущий книгу о Чернышевском. Этот предтеча революции, выкинувший протагониста на чужбину, вызывает у автора лютую антипатию. Четвёртая глава романа Дар настоящий пасквиль на Николая Гавриловича. В ход идёт глумление и над его некозистой внешностью, и над привычками, и над отличной жизнью, а более всего над ненавистным автору вульгарным материализмом. порождает доктрину Чернышевского на боков или Чердынцев, неважно, пишет. Ведь бедность порождает порок, ведь Христу следовало сперва каждого обуть, и увенчать цветами, а уж потом проповедовать нравственность. Христос второй прежде всего окончит с нуждой вещественной. Тут поможет изобретённая нами машина. Вообще-то, по части упрощённого утопизма Чернышевский не без греха. Самая слабая страница романа что делать с лащавое описание счастливого будущего, где коммунары дружно поют, танцуют и всё вокруг из драгоценного самонавейшего металла алюминия. Мы-то, бывшие дети коммунистической России, эти песни и пляски видели и даже исполняли. Алюминиевыми ложками по алюминиевым мискам в столовых стучали. Кстати говоря, это знание даёт вам отличную причину для антипатии к нашим героям, идеологическую. В предыдущей новеле мы с вами договорились сочувствовать борцам за свободу. Теперь давайте побудем государственниками и даже монархистами. Сожжем все, чему поклонялись, и поклонимся всему, что сжигали. В литературе – запросто. Помните, могу кошкой, могу мышкой. Ведь кто такие эти люди в контексте истории? Разрушители государства. И мы знаем, что не они, так вдохновленные ими последователи в конце концов своего добьются. Пускай не идеальная, но худо-бедно пригодная для жизни самодержавная империя рухнет, и на шестой части земной твердя начнется вахханалия кровопролития, террора и такой несвободы, в сравнении с которой царская деспотия была детским садом. А с чего все началось, помните, декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил революционеров-разначинцев и пошло-поехало. «Кто виноват?» – спрашивает Герцен в своем романе. Да вы-с, вы и убили-с, отвечает наша новелла. А Чернышевскому на его что делать? Сурово сдвинет брови. Вывести на чистую воду тебя, злодея. Осталось рассказать про историческую встречу, состоявшуюся через два года после явления Бахметьева, то есть летом 1859 года. Предыстория такова. В эту пору в России... Первая эйфория, вызванная Александровской оттепелью, закончилась. Передовое общество поделилось на умеренных либералов и на радикалов, будущих революционеров. Первые ориентировались на Герценковский колокол, вторые на Современник, где тон задавали молодые задиристые публицисты Чернышевский с Добролюбовым. И вот в Современнике выходит статья обрушивающаяся на либералов за отсталость, робость и бессилие. Герцсон отвечает резкой отповедью в Колокале. В лагере разумного доброго вечного размещается Роскоп. В тревожной черешёвке немедленно отправляется в Лондон наводить мосты с патриархом отеческого свободомыслия. Они встречаются в Туддеме, западный Лондон, куда Герцсон переехал с Тучковой, и где продолжает бывать Огарёв, понявший и простивший. Присутствовал ли Николай Платонов в престорическом собрании неизвестно. У нас, как сказать, присутствует. Наталья Алексеевна точно там была. Она пишет в воспоминаниях: Чернышевский был среднего роста, лицо его было некрасиво, черты неправильные, но выражение лица, эта особенная красота некрасивых, была замечательно исполнена, круток задумчивости, в которой светились самоотвержение и покорность судьбе. Тут правда нужно учитывать, что мемуары писались позднее, когда Чернышевский уже находился на каторге, и отзываться о нём недобро было бы Неприлично. Самоотвержение и покорность судьбе в молодом самоуверенном журналисте 1759 года светиться никак не могли. А содержание разговоров непосредственные участники потом оставили разноречивые и весьма смутные свидетельства, поэтому тут полная воля вашему авторскому воображению. Известно лишь, что собеседники друг другу категорически не понравились, что разговор получился резким и закончился на нервной ноте. сотрудник современник Кантонович рассказывает несомненно со слов самого Николая Гавриловича Чернышевский сейчас же встал и немедленно стал прощаться с Герценом, который пытался его остановить, но он сказал, что ему некогда, что он спешит, ему надо бы наскоро уезжать и ушёл немедленно. Впоследствии Чернышевский говорил, что наделал в своей жизни много глупостей, но самой колоссальной из них была поездка к Герцену. Ну вот, сюжетная рамка и действующие лица вам известны. Несимпатичные враги России встречаются, чтобы задеть козни против отечества, но переругиваются между собой. Можете назвать новеллу "Куки в банке"?